Меня будут поджидать в Осло. Я стиснул келену в объятиях так сильно, как обнял бы собственную жизнь. Харри услышал звонок. «Будильник?» «Но нет, позвонили несколько раз». Хари отыскал домофон и открыл Веберу. «Ненавижу!» — прорычал Вебер, вваливаясь внутрь и с грохотом ставя на пол свой огромный чемодан.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 Хорошо еще, что кто-то в этой стране ведет себя как профессионал.